Сто девяносто восьмое. Досада гордых. Гордый досадует даже на тех, кто помогает ему продвигаться вперед. Сердито глядит он на лошадей, что тянут его карету. Сто девяносто девятое. Щедрость. За щедростью богача нередко скрывается его застенчивость. Двухсотое. Смеяться. Смеяться значит злорадствовать и не испытывать при этом угрызений совести. 201. Одобрение. Во всяком одобрении неизменно слышится какой-то шум, даже в одобрении, которое мы выказываем по отношению к самим себе. 202. Мод. Он еще не научился той скромной бережливости бедняка, которая заставляет и богатого хотя бы раз пересчитать свои сокровища. Он расточительно транжирит свои умственные силы с безрассудством, достойным самой транжирки природы. 203. Хи Книгер Эст. Вот этот чорин. Обычно У него нет никаких мыслей, но иногда в виде исключения его посещают дурные мысли. 204. Нищие и вежливость. Что же тут невежливого постучать в дверь камнем, если нет звонка? Так думают нищие и страдальцы всех мастей, но никто не соглашается с ними. 205. Потребность. Потребность считают побудительной причиной действия, на самом же деле она является зачастую всего лишь следствием уже свершившегося действия. 206. Под шум дождя. Идет дождь, и я уношусь мыслью к тем нищим беднякам, которые теперь жмутся поближе друг к другу, обремененные грузом забот и не умеющие скрыть их. Когда каждый готов от всего сердца побольнее легнуть другого и доставить себе даже в плохую погоду жалкое подобие удовольствия. Это и только это есть нищета нищих. 207. Завистник. Перед вами завистник. Остерегитесь желать ему детей. Он будет завидовать и им, от того, что сам уже не может стать ребенком. 208. Великий муж. Когда говорится «великий муж», не следует думать, что речь действительно идет о муже. Может быть, это мальчик или какой-нибудь хамелеон, способный превратиться хоть в младенца, хоть в древнего старца, а может быть, какая-нибудь заколдованная девица. 209. Манера спрашивать о причинах. Есть такая манера спрашивать о побудительных причинах наших действий, от которой мы не только забываем о наших лучших побуждениях, но чувствуем, как в душе рождается какое-то внутреннее сопротивление и отвращение ко всякого рода причинам вообще. От таких вопросов только дуреешь. Весьма неумная манера спрашивать, прием достойный тиранических натур.